Глава 6. Русский мир. Я русский. Что значит быть русским? Что значит русский мир? Величайший в мире стих я сегодня запишу. Ты диктуешь, я молю, но никак я не пойму. То иероглиф ты рисуешь, что мне образ выдаешь. Не всегда могу я это в русский слоган уложить. Я не знаю, как мне это в русскому вложить. То война, то победили, то кого-то зря побили. В общем, Билл Билиберда непонятно, что, куда. Нужно все это сложить, в русский дух переложить, чтобы было русским ясно, как на свете жить опасно, что кругом одни враги. Даже те, что как свои приголубят, приласкают, а потом опять обманут. Дай возможность русским духом разорвать всю злую вьюгу, Чтобы было всем понятно, русский больше, чем приятно, Чтобы было всем отлично, русский больше, чем прилично». Чтобы было хорошо, чтобы было всем возможность. Но ведь это же не сложно, стать немного русским можно. В баню, в снег и пневмония. Раз не сдох, то значит милый. В доме там варенье и другие угощения. В общем, будет как в раю, коль не встрянете в аду. Русским быть душой и телом. Русским плыть по жизни смело. Я отлично понимаю. Что быть русским — это мало. Нужно быть и человеком, обладать большим секретом. Богом быть — быть, значит, русским. Русским быть — так быть с душой, а иначе на покой. Я молю, ты прекрати, объяснять мне не с руки. Русским быть — быть человеком. Русским быть — героем жить. Русским быть — любовью жить. Чем больше мы познаем за границу, тем больше мы понимаем, что значит быть русским. Даже плохой русский лучше, чем плохой кто бы то ни было. Я русский дагестанец или русский чеченец. Как это вообще возможно объяснить им? Как это вообще возможно объяснить им, тем, кто не знает? Это как в анекдоте. Подрались два немца, русофил и русофоб. Когда Советский Союз объединил всех под русским миром, все адаптировались. И сейчас это распространилось и на Европу, в том числе, и на Америку. Китай, изучая наш коммунист, пытается подражать русскому миру. Это же хорошо, чтобы быть русским, что тогда значит. Но представьте себе, если человеку сказать «ты как европеец», да это даже как-то неприлично, или «ты как американец». Тоже как-то не очень. Но сказать, что ты русский татарин, это как увеличить, это как усилить, это как не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Это значит дать кредит, доверия Когда русский косячит, мы называем его как угодно, но только не русским. Но когда русский совершает невозможное, когда русский совершает подвиг, мы говорим, это наш человек. А по-другому и невозможно. Мы русские такие, а иногда мы бухаем. Мы все такие гады, мы все такие молодцы Сегодня с вами я засяду, а завтра всем отдам концы Начнем, товарищ, будь что будет Политру счастья с колодцом И вот уже орёт несчастный, неугомонный черт с тобой Сегодня мы обсудим думу, потом правительство и дом Потом решим, как сделать чудо И вот уж я веселый гном Как заработать очень много, решим мы, сидя за столом. И вот уже мы все богаты, уже и нищим подаем, вот только не забыть заныкать бутылку пива на потом. Мы верим в царя, хоть давно уже и нет его, но мы все равно верим. Наш лидер выточен из смысла, Наш смысл выточен из сна. И до того мы в это верим, Что смерть, как хочется, тепла. Тепла любви, тепла подруги И мама, милая моя. Что, если этого не будет? Тогда конец всему, пока Мы так наивно верим в чудо, Мы, как счастливые огни, горим во тьме в надежде встретить хотя бы искры той любви. любишь что Бог нам в назидании, Люби, что мы в себе нашли, И нет другого пожелания, чтоб до конца ее нести. но ну, если нас очень сильно достать, Мы поставим шах и мату. Русский сволочь, русский бог Русский уж давно не тот Русский русскому скажи, да всю правду доложи Кто на свете всех лояльник к другой страны Кто на свете всех прекрасней Это же, конечно, мы Русский верит, бог реален Русский верит, от везде Потому сидит на бомбе, чтобы были все в пизде Если кто ему посмеет даже фигой угрожать То его на ноль умножит термоядерная блядь